Глава 21. Я думал, что самым трудным в нелёгком деле возвращения меня в лоно ядра окажутся битвы. И подозревать не мог, что сложнее всего придётся убеждать смертных делать то, чего они не хотят. Если точнее, единственного смертного. Как только Джаг понял, что степень его важности в коллективе вновь возросла, то сразу изменил своё поведение. Вернее, я увидел старого доброго, хотя здесь можно было бы поспорить, джиггернаута. Острого на язык, нахального и грубого. Непримиримого и несговорчивого. Которого я весь день пытался убедить поработать ради общего дела, сам не веря в успех предприятия. Понятно, что тщетно. Рис с оркомешем сходили в поселение с противоположной части горы за провизией. Когда-нибудь я запомню это. Смертным надо кушать. и что они не томогочи, как сказала Арис, какими бы сверхволевыми и аскетичными существами те не являлись. Думаю, упомянутые томогочи — это высшая степень развития смертных. Непонятно только, в чем тогда отличие от богов этих самых томогочий. Но в любом случае было бы интересно их встретить. По возвращении парочки наши ищущие поели. Я с любопытством наблюдал за нелепым обрядом, но проявил уважение, не сказал, какая это глупость. Джаг, несмотря на свою несговорчивость и удаленность от коллектива, съел так же много, как и орк. Впрочем, и с сытым брюхом разговаривать он не очень хотел, зараза мелкая. Но больше всего меня удивило поведение рис. Девушка внезапно стала относиться к кирцу как к хорошему знакомому. Нет, не лебезила, но упорно делала вид, что никаких черных кошек между ними не пробегало. Признаться, меня это удивило не меньше, чем Джага. Вместе с тем я понимал, что долго в подвешенном состоянии ситуация находиться не может. Нам надо было как можно скорее сделать все, чтобы Харулы получили частичку твари и проанализировали ее. Ну или что там делает трансмутатор. А для этого необходимо всего ничего убедить Джага. Кирдитс был связан со мной клятвой. Той, которую не хотел давать и уж тем более выполнять. Но деваться некуда. Поэтому единственным шансом мне виделось уравновесить наше положение. Причем я подозревал, что в относительно скором будущем могу об этом пожалеть. Остается лишь надеяться, что харулы увидят грядущее и постараются его изменить. Так или иначе, на исходе этого длинного дня я пришел на очередной раунд переговоров. Джаг облокотился на крупный валун, вернее, тот был большой лишь для него, и с загадочным видом смотрел вдаль. Я тоже попытался придать лицу умное выражение, даром, что почти не снимал орачий шлема этого самого лица видно не было. и вгляделся в пустынные земли. Ключевое слово в них — пустынные. «Седьмой, даже не начинай эту бодягу снова!» — сказал Джак. «Ого, видимо, мое умение злить, ничего не делая, распространилось с вратарей еще и на смертных. Прогресс!» «Мне задницу рвать за вас смысла нет. Давайте как-нибудь уж сами». «Конкретно твоя задница не должна участвовать в успехе нашего предприятия», как бы тебе этого не хотелось. И помни, отказывая мне, ты тем самым снижаешь шансы на выживание не только всей группы, но и себя. Кирдец на минуту завис, но потом замотал головой. «Вы сами не будете заниматься самоубийством, так что не крути мне яйца!» «Вообще я и не собирался, даже если ты попросишь. Но у меня есть еще одно предложение». «Ага, руки и сердце!» «Извиняй, седьмой, слышал, в первой юшке или в мэре подобные отношения регистрируют. Но это не со мной!» Я не понял практически ничего из того, что сейчас произнес Джак, поэтому попросту продолжил, «Я могу поклясться, что до окончания наших договоренностей сделаю все, чтобы никто не смог причинить тебе вреда». Дневные раздумья не прошли даром, потому что тактика была выбрана правильная. Кирдец поменялся в лице. «Весь подобрался?» Его тело выражало крайнюю степень заинтересованности. Взамен мы найдем ту самую ищущую и убедительно попросим ее присоединиться к нашему отряду. Очень смешно. Даже если бы я сильно захотел тебе помочь, седьмой, как бы я смог уговорить относительно вменяемого человека отправиться биться с иномирными, ну или какие они там тварями? Я не стал спрашивать, что могло значить это относительно вменяемого. Мне в этом плане и джага хватало. лишь развел руками. «Подумай, ты не так уж и глуп, как хочешь казаться. Просто учитывай, что у нас нет почти ничего, что мы могли бы предложить, и в ближайшее время не будет. Кроме разве что поддержки братьев в будущем». Джаг на мгновение надулся, будто я какими-то словами его обидел, но все же ответил. «Можешь эту свою поддержку засунуть в одно глубокое место?» «А, у тебя же его нет, забей». А вот по поводу того, что в ближайшее время не будет, все не совсем так. Ведь мы заберем тех самых страйдеров. Я кивнул. Тогда слушай меня. Моя знакомая забирает одного страйдера, а другого я. При этом до того, как все завершится, ты меня оберегаешь, согласно той самой клятве, про которую говорил. И еще... Спорили мы недолго, но бурно. Сошлись на том, что один механикус уходит под ведение Спрингфолл, так звали знакомую Джага, но лишь после того, как в страйдерах отпадет необходимость. «Тогда, кстати, и сам ищущий может экспроприировать», этому слову меня научил Кирдец, «одну единицу столь универсальной техники». Судьба остальных страйдеров Джиггернаута не интересовала. «Ко всему прочему, я должен был обеспечить безопасный уход Кирдца после окончания наших соглашений, чтобы никто не подумал напакостить Джагу или чего доброго попытаться убить». И да, на протяжении всего этого времени мне необходимо при любой опасности защищать это низкорослое существо с двумя большими вислыми ушами. Авич, когда я поведал ему о своих планах, естественно, не обрадовался. Во-первых, он считал Джага угрозой общему делу. Во-вторых, решительно не хотел отдавать в руки такого безалаберного ищущего целого страйдера. В-третьих, тем более был против моей защиты Кирцеп, потому что тот мог выкинуть что угодно. Наверное, будь авич обычным вратарем, разговор вышел бы другим, но в конечном итоге он сдался. Пробормотал про свободную волю, мой выбор и прочую муть. Поэтому теперь я без всякого сомнения поклялся, и система подтвердила мои слова. Казалось, Джак вроде даже повеселел, но вместе с тем после всего произошедшего внутри него поселилось некое настороженное чувство. Он напоминал зверя, которого несколько лет держали в неволе, а теперь выпустили, и бедное животное до сих пор не может в это поверить. «Когда отправимся?» — спросил он. «Сейчас. Чем скорее мы с этим закончим, тем лучше». Я протянул ему руку, а Джак положил свою ладошку на нее. Так мы и стояли секунд десять. «Если ты дашь карту, куда следует отправиться, то дело пойдет быстрее». фу А чего молчишь? Стоим тут как меньшинство!» «Что за меньшинство? Краколюды?» «Ага, почти! Вот, держи!» На пергаменте была изображена часть огромного поселения с надписью «Вязь». Правда, нужный нам дом находился на значительном отдалении от города. Я с удовольствием для себя заметил, что обителей поблизости тоже нет. Чем меньше возможностей пересечься с вратарями, тем лучше. «Что ж, раз исходные данные есть, можно действовать». Я дотронулся до Кирца, и мы переместились. Вообще, мне нравилось открывать для себя новые миры. Каждый из них был интересен по-своему. Фесфорд привлекал диковинной архитектурой и суровостью местных. ООНТ поражал бескрайними водами и синим небом. Кирд ошеломлял буйством красок. А вот отстойник... Отстойник не приглянулся мне сразу. Темный, мрачный... с еще более хмурым небом над головой и подтаявшим липким снегом под ногами. Думаю, будучи ищущим, данный мир я точно посещал меньше всего. Джагу погодка тоже не понравилась. Он чертыхнулся, весь съежился, но все же пошел вперед, наступая на мелкие лужи. Я огляделся, сверяясь с картой. То самое большое поселение, которое по размерам, кстати, могло потягаться с парочкой городов центральных миров, располагалось севернее. Здесь находилось лишь несколько одноэтажных домов с серыми стенами, огражденных плотным забором. Странные существа эти люди. Разве способно спасти подобная ограда от вторжения? Правда, позже я сделал поправку. Да, обители далеко. Здесь живут обыватели, и, может, преступлений в отстойнике происходит не так много. Аборигенов видно не было. Надо еще отметить, что мы очутились на самой окраинной улице, которая заканчивалась тупиком. но в кое-каких окнах горел свет, едва рассеивая наступающую темноту. А стоило нам пройти рядом с одним из заборов, как лязгнув цепью, к ограде метнулось странное лохматое существо. Оно залаяло, а я с удивлением вспомнил про себя позабытое слово «собака». «Седьмой, хватит по чужим огородам лазить, сейчас всех перебудешь. Тогда Спринг точно по голове не погладит». Она тут вроде среди местных затесалась, почти от дел отошла. Стала этим, как его, дауншифтером. И как ее убедить нам помочь? Есть у меня пара соображений. Но вообще, конечно, будем действовать на свой страх и риск. Хотя являться сюда после всего так же безопасно, как кормить медведя с ладошки. Я не стал спрашивать, что это за зверь, но общий смысл уловил. Меня лишь интересовало, что Джак подразумевает под «после всего». Думаю, все не так уж и страшно, а ищущий драматизирует. Ведь если бы нашим жизням, его жизни и моему существованию... что-то угрожало, то кирдец бы не привел нас сюда, так ведь? Часто бывал здесь? — спросил я. Пару десятков лет прожил, — ответил Джак после долгой паузы. Наворотил делов в окраинных мирах, пришлось залечь на дно. Вышло намного дольше, чем думал. А потом один из обидчиков погиб, другой исчез. Ну, я и вернулся сначала в Кирт, со временем обустроил базу на оонте Джаггернаут замолчал и пошел к самому большому дому из всех. Я еще заметил, что участки внутри тоже были разделены между собой заборами, и зачастую один дом принадлежал двум хозяевам, но не этот. Мне подумалось, что с такими размерами внутри могут жить даже вратари. Затесалось среди местных, угу. Короче, я говорю, ты молчишь. Можешь кивать, когда скажу. Джак нервничал. Это было понятно даже без считывания эманаций. Он открыл небольшие ворота, мне пришлось сильно пригнуться, чтобы пробраться внутрь, и мы зашагали к двери. Там кирдец уже остановился, помялся на месте и постучал. Сначала негромко, но секунд через пять, поняв, что его просто не услышали, стал отбивать себе костяшки пальцев. И свет зажегся. Заскрипели полы, раздалось недовольное сонное бурчание и, наконец, лязгнул замок. Когда дверь открылась, я удивился. Оказалось, что спрингвал мейринка Это для остальных ищущих визуальной разницы не было, но вратари всегда сходу могли определить расу. Интересно, что занесло ее сюда в этот создателем забытый мир? «Спринг, ты все хорошеешь!» Тут настала пора удивляться во второй раз. Голос Джага был приторным до невозможности, как посыпанная сахаром вафельная трубочка со сгущенкой. На моей памяти грубый кирдец первый раз лебезил перед кем-то. Даже под угрозой смерти он не опускался до такого. Надо же. С другой стороны, он оказался прав. Спрингфолл пусть и была невысокого роста, но достаточно приятной внешности. Даже сейчас, едва проснувшись, она выглядела выше всяких похвал. Лицо с правильными чертами сосна казалось чуть припухшим, но вместе с тем настоящим, живым, Светлые волосы рассыпались по мягким нежным плечам, а бесформенная одежда не могла скрыть точеную фигуру. Интересно, что могло связывать ее и Кирца? Ищущая мгновенно оценила ситуацию. Даже с некоторым удивлением посмотрела на меня. Но длилось это меньше секунды. Ее больше интересовал стоявший на пороге коротышка. «Джаг», — негромко произнесла она, — Не вопросительно, не изумленно, мол, сколько лет не виделись, а как-то зло. Даже с некоторой долей обиды. Может, Кирдитс у нее пыли должил и забыл вернуть? «Сначала выслушай!» — миролюбиво поднял руки Джаггернаут, но было поздно. Короткий хлесткий удар вывел его из равновесия. Кирдитс сделал пару шагов назад, пока не уперся в меня. Однако это ему не особо помогло, потому что Джаг вновь пропустил удар. «Била Спринг не сильно?» но часто и с какой-то ожесточенной методичностью. Будто последние несколько лет только этого и ждала Да, возможно, я это заслужил. Джаггернаут не пытался сопротивляться. Кстати, весьма зря, потому что в этот самый момент Спрингфол ударил кирцу между ног. По мне, ничего такого, на тренировках тоже частенько попадало. Но вот ищущий изменился в лице и согнулся в три погибели точно в этот самый момент собирался умирать. А вот этот... «Точно не заслужил», — просипел он. «Я же тебе верой и правдой!» «Какое же ты мерзкое существо, Джаг! Я столько лет об этом мечтал тебя отметелить! И что? Никакого удовольствия! Даже здесь обломал!» Вот теперь она, наконец, перевела взгляд на меня, игнорируя стоны Джаггернаута. Пробежала с ног до головы, с легкой усмешкой остановилась на орочьих доспехах и шлеме, а после выдала свое заключение. «Хорошо, вратарь, заходи. Послушаю, что вы мне скажете». «И ты тоже, проклятый коротышка. Хватит стонать соседей, распугаешь. Раз уж пришел через столько лет, значит, тебе что-то нужно». Мы прошли внутрь. Насколько я удивился, оказавшись в отстойнике, настолько настала пора изумляться в доме Спрингвелл. Жилище, ищущее, было буквально нашпиговано технологическими новинками из различных миров. Тут тебе и пищевой трансфигуратор, о котором я читал, и генератор отрицательных ионов из Михиллоса, о его пользе спорили до сих пор, и даже электрическое полупрозрачное устройство из пластика для кипячения воды. Уж не знаю, из какого мира. Последнее, кстати, работало. Спринг села за стол, облокотилась на стену и закинула ногу на ногу. «Чай предлагать не буду», — кинула она. «Вортари вроде не пьют, а этот», — ищущая указала на моего сопровождающего, «любит что покрепче, только хрен ему». «Ну так что, с чем пожаловали?» «Я решил проведать старого друга», — начал Джаг, и начал плохо. «Друга?» — в глазах Спринг сверкнули молнии. «Вон оно как! И давно мы стали друзьями! Давай на чистоту!» Кто и где тебе прищемил хвост, что ты прибежал ко мне? Судя по тому, что пришел ты с вратарем, этот кто-то очень силен. Если говорить совсем кратко. Кратко у Джага не получилось. Несмотря на то, что он пропускал большие куски наших приключений, все повествование заняло не меньше трети часа. Правда, итог меня повеселил. Резюмируя рассказ ищущего... В один день доблестный и справедливый джаггернаут увидел, как стонет земля киртская под гнетом вражеских захватчиков, и решил ценою собственной жизни и благополучия помочь вратарям. Здесь, правда, Джаг слегка замялся, потому что не успел придумать, как вышел на нас и, собственно, начал помогать, но это были мелочи. Волны повествования отнесли ищущего на берег Ченека, где под руководством мудрого и умного, сами знаете кого, вратарям удалось одолеть страйдеров. И теперь дело оказалось за малым. переместить их в Кирд». «Конечно, все сказанное тобой делить надо минимум на два», заключила девушка. «Спринг!» — сделанным возмущением воскликнул Джаг. «Помолчи. Итак, вам надо попасть в Кирд, и обители, чтобы сразиться с какими-то неведомыми тварями, я правильно поняла?» «Взять образец их оболочки», — поправил ее я. «И желательно не попадаться на глаза вратарям. Это бы все усложнило». признался я. «Я сразу поняла, что с вами что-то не так». Спринг торжественно ткнула в меня пальцем, но на «ты» так и не перешла. «Хотите чужими руками вытащить каштаны из огня?» «Мы не бросим ищущих. Мы хотим лишь усилить отряд с помощью страйдеров». «Это хорошая сделка, Спринг», — вмешался Джаг. «Тебе достанется страйдер, работающий на винтерском кристалле, полностью подчиненный твоей воле. Я таких даже в центральных мирах не видел». «Да, думаю, игрушка дорогая, но не дороже жизни». «Хорошо, Спринг», — выдохнул Джиггернаут. «Если ты согласишься, то я... я буду тебе должен». Было видно, что последние слова Киртсу дались с трудом. Это я понял по гамме сменяющих друг за другом эмоций на лице Спрингвелл. Сначала изумление, потом еле скрытый восторг, а следом злорадство». И вот именно сейчас я понял, что никогда нельзя вести дел с ищущими, которых ты раньше обидел. Особенно, если эти ищущие женщины. Что ж, вот с этого момента можно и поподробнее. Спринг положила локти на стол. «Итак, вратарь, теперь вы расскажите все с самого начала. Я хочу знать все об этой вашей заварушке».